Глава 33. «Госпожа, карета готова. Скоро пригонит в поместье». Войдя ко мне в кабинет, доложила Дора. Я вскочила со стула с воодушевлением. Дела сегодня вообще не делались. Все мысли были только о грядущем вечере и ритуале. Я то рассматривала свой гардероб, выбирая наряд, чтобы отправиться на место силы для самого важного в жизни мероприятия — То металась по особняку, пытаясь себя отвлечь от томительного ожидания. Тимиран тут тоже приходилось несладко, но у него хоть занятия важные имелись. Например, сейчас, когда ласточки отдыхали после обеда, он с побратимами совершал облёт границ княжества, а я сидела над книгой расходов и приходов, пытаясь найти применение освобождённым от налога деньгам, но бизнес-идеи никак не хотели упорядочиваться. «Прекрасно. Идём посмотрим», — сказала помощница, радуясь, что смогу занять себя на ближайшие полчаса. Через деревню она не прошла. Викану пришлось ехать через Сарос, чтобы загнать карету во двор через центральные ворота. Не опасно ли это? Может, оставить пока у стены? Возможно, так было бы правильнее. Или стоило дождаться Ранта, чтобы проверил. Но я уже так извелась, что была не готова откладывать осмотр диковины. Вернуться в кабинет и опять пялиться в тетрадь показалась мне плохой идеей. «Понятное дело, она же большая. Мы просто хорошо осмотримся со стены, прежде чем ворота откроем». Отмахнулась я от излишних страхов. «Ну а что будет-то? Со стены открывается отличный обзор. Дорога и окрестности чуть ли не на километр просматриваются». Кустов и деревьев рядом нет. Уж одну карету быстренько загнать успеем?» Я поспешила во двор, где нас ждали Осим и Антик. «Сначала гляньте, чтобы посторонних не было!» — строго крикнула им Дора, когда раздался гонг, сообщающий, что карета прибыла. Антик бросился со всех ног к лестнице, ведущей на стену, огляделся и сообщил. «Никого! Только дед Кир да дядь Ковикан на козлах!» «Открывай, Осим, не терпится уже сиденья опробовать!» Распорядилась я, остановившись немного в стороне, чтобы не загораживать проезд. Осим убрал засов и отодвинул тяжёлую створку, а спустившийся со стены антик потянул вторую. Три наших красавца-коня послушно ждали, когда им дадут команду тащить карету вперёд. «Красота, госпожа! Не карета, а чистый праздник!» главный ход. Вообще не трясёт». «Да-да, госпожа, пока до города ехали, ещё немного поскрипывало. Но мы встретили по дороге смазчика колёс, и теперь всё отлично. Сын даже сам проехался, проверил». Принялись на два голоса расхваливать своё изделие кузнецы. Я благодарно им улыбнулась, взялась за золочёную резную ручку и потянула на себя дверцу. В тот же миг меня будто парализовало. Ноги и руки стали ватными, и меня потянуло во тьму. Я даже пикнуть не успела, как вывалилась на каменный пол мрачной пустой комнаты, и на меня упала мелкая металлическая сеть. Сразу стало холодно и пусто, как будто моя кровь остыла. Или это... Что за чёрт? Неужели я так почувствовала исчезновение моей магии? «И от кого же мы так тщательно прячемся, княжная лиса?» «Есть что скрывать, да?» Раздался вкратчивый баритон из тёмного угла. Я села и повернулась на голос. Его обладатель — мужчина неопределённого возраста, явно маг. Только они, занимая высокие должности, могут выглядеть молодыми». Этот внешне был очень даже приятным, особенно в полумраке. Светлые волосы, светлые глаза, тонкие черты лица. Невысокий и худощавый. Стильный брючный костюм серого цвета сидел на нём как влитой. «Ваше святейшество, полагаю», — уточнила я. «Почему-то, несмотря на светский вид мужчины, у меня даже сомнений не возникало, что передо мной... «Глава ордена. Мой злейший враг». «Совершенно верно, милая леди. Так будем отвечать на вопросы добровольно или пора пытки применять?» Спросил он елейным голоском. И мне показалось, что глаза его святейшества вспыхнули красным огнём, а на голове выросли рога. Я тряхнула головой и моргнула. Видение исчезло. «Простите, а вы сейчас к кому именно обращаетесь? Ко мне или к себе?» Нервно хмыкнув, поинтересовалась я. Манера разговаривать, отождествляя меня с собой, порядком подбешивала. «Нет никаких «мы». Нет и точка». А когда я в крайней степени шока, я плохо контролирую язык, и дерзости с него слетают непроизвольно». А вот страх в такие моменты исчезает, как будто у организма не остаётся на него ресурсов. «Я насквозь тебя вижу, мерзкая иномирная тварь!» Прошипел его святейшество, скинув маску дужки, и сделал стремительный шаг ко мне. Я попыталась вскочить на ноги, но, по ощущениям, лёгкая сеть придавила меня к полу, и это были ещё не все неожиданности — Кто-то внутри меня зарычал и сказал звонким девичьим голосом, «Пусть еще поближе подойдет, и мы ему полляшки откусим!» Я сглотнула вставший в горле комок. «И кто там у нас такой кровожадный проснулся?» Лично я привычки тянуть в рот, что попало, не имела, и поэтому кусать его святейшество категорически не хотела во избежание этого решила отодвинуться и попробовать поговорить с тюремщиком спокойно и без ехидства. «Простите, я не понимаю, о чём вы. В чём меня обвиняете и на каком основании похитили? Предупреждаю, меня будут искать». Сказала совершенно без наезда, можно сказать, предупредила с материнской заботой. Но его святейшество отчего-то разозлился ещё сильнее, Его глаза опять полыхнули красным огнем, и я могла поклясться, что мне не показалось. А тут и драконица моя, я предпочитала думать, что это все же она, а не кукуха от стресса чудит, пробурчала. Глянь-ка, он сам похожий на мирная тварь. В голове сразу всплыл рассказ Ранта о том, как на дом главы культа когда-то давно напал демон. А не он ли сейчас стоит передо мной собственной персоной? Рычит точно какадское создание. «Вопросы тут задаю я! Не смей мне угрожать!» Почему никто, кроме меня, не заподозрил в его святейшестве одержимого? Неужели ни одна душа его красных глаз не видела? «Я не угрожала! Хресть!» И в мою сетку ударился выпущенный его святейшеством белоснежный магический шар. Меня сразу сковало пронизывающим холодом, а драконица опять пробурчала. «Он реально на голову больной! Надо отсюда выбираться!» Я с ней была полностью согласна, только пока не представляла, как это сделать. «Интересно, как быстро меня найдёт Ранд?» Я вижу, по-хорошему ты сознаваться не хочешь. А мне, к сожалению, без твоего чистосердечного признания в содеянных преступлениях никак нельзя. Что ж, сама виновата. Зловеще протянул с виду симпатичный и худощавый мужчина. Он взмахнул рукой, и меня подняло в воздух вместе с сетью. Я стояла, вся ею укрытая, словно от той От этого невольного сравнения на губах мелькнула горькая усмешка. Сокрушалась утром, что нет свадебного наряда. «На вот, получи» и не ной, что другой хотела. «Я не сделала ничего плохого», — предприняла очередную попытку достучаться до сумасшедшего мужика. «Вот интересно». Почему его такого столько лет на ответственном посту держат? Скорее всего, он прекрасно отдаёт себе отчёт в том, как себя вести в разных ситуациях. А это значит, что меня он уже списал со счетов. «Прорвёмся! Нам бы только на улицу выбраться!» Подбодрила меня драконица. «А это мы сейчас выясним!» Принялся пугать меня одержимый, гаденько улыбаясь. Он опять взмахнул рукой, и я в очередной раз куда-то провалилась. Больно ударилась лопатками о жёсткий камень. Теперь без сети, но прикована к какому-то алтарю. «Да чтоб ему! Склеп какой-то! Тоже не развернёшься!» Ругалась драконица, и я предположила, что она планировала выбраться наружу. В смысле, совершить оборот. И это меня невероятно воодушевило. А вдруг получится? Правда, радовалась я недолго. Его святейшество вдруг запел на незнакомом языке, а из темных углов ему подпевал мужской хор. Мысль о том, что я тут лежу, скованная, перед толпой одержимых мужиков, заставила зашевелиться волосы на голове. Вся бравада улетучилась, к глазам подступили слёзы. «Тимирант, где же ты?» «Яви, яви, яви!» Заорали сумасшедшие, закончив петь. И я вдруг перенеслась в свой самый первый день на Аире, в момент перемещения сюда. Только в этот раз я наблюдала всё со стороны прямо как когда лалита показывала мне будущую смерть Элисы, но с более детальными подробностями. Я отчетливо увидела, как из пухлого тела вылетела душа княжны, а ее место заняла моя. «Чужачка!» — торжественно констатировал его святейшество. «Расставляйте ритуальные сосуды. Буду созывать совет хранителей». Пусть вытаскивают самозванку и решают, что с ней теперь делать. «Я здесь по воле хранительницы лолиты!» Закричала я во всё горло, но изо рта не вылетела ни звука. Меня не только заковали в лишающие магии оковы, но и отобрали голос. Это было так ужасно, что я почувствовала начало панической атаки. У меня она была один раз, 25 лет назад, когда я узнала об измене мужа. Но тот ужас, когда кажется, что вот-вот задохнёшься, я не забыла. И сейчас принялась делать короткие поверхностные вдохи и длинные выдохи, как будто надувала шарик. — А ну перестань! Выберемся! — приказала мне драконица, и приступ отступил. А ритуал начался.